Глава 14. До работы мы ехали в тишине. Я всё думала над тем, что услышала от Артёма о его семье и о том, какую нужно иметь силу воли, чтобы после такой потери продолжать жить, строить планы, развивать бизнес. Ведь понятно, что он не забыл случившееся, не отмахнулся. 10 лет прошло, а фотографии всё ещё висят на стене. Это значит, что всё ещё болит. Я знала это состояние. Родители были альпинистами и погибли, когда мне было 9 лет, покоряя очередной склон, сорвались вниз. После их смерти меня забрала к себе бабушка. Вроде и время прошло столько, а я всё равно время от времени достаю их фотографии, смотрю, вглядываюсь в родные черты и плачу от тоски и невозможности их обнять, рассказать о своих планах, поделиться насущным. Из моих мыслей меня вдергивает неожиданный вопрос Артема. «Кир, какого цвета сегодня твое нижнее белье?» «Что? Орлов, ты серьезно сейчас это спросил?» «Я не могла поверить собственным ушам. Может, мне показалось, или я не то услышала?» «Да, какого цвета твои трусики?» Артем окинул взглядом в мое пылающее лицо. «Нет». В этот раз румянец на щеках возник не от смущения, а от злости. Вот, уже лучше. Мне нравится. Значит, пациент всё ещё жив, отметил Артём, имея в виду мои красные щёки. Вот же сволочь. Он специально это делает, специально меня провоцирует, выводя на эмоции. Как он там сказал? Нравится ему это? Нравится, как глазки у меня блестят от смущения? Но ну, ничего, Орлов. В эту игру можно играть вдвоём. Мои кружевные трусики сегодня такого же цвета, как и твои боксеры, что были на тебе с утра. Нацепив улыбку, ответила я этому Хаму. После моей фразы Артём весело присвистнул. Да пациент не только жив, ну и наблюдателен. А я уже расстроился, что ты не заметила и не оценила мой внешний вид. Про вид я ничего не говорила, а вот боксеры приглянулись. Надо мужу такие прикупить. После этой фразы на весь салон автомобиля раздался басистый смех Орлова. — А ты та еще язва, оказывается. — Бываю иногда, поэтому впредь прошу меня не злить, может плохо закончиться. — Я не из пугливых, — ответил широко улыбаясь. В это время мы подъехали к кафе и выйдя из машины, отправились ко входу. В кафе уже творилась сумятица. Софья металась по помещению, отдавая указания то рабочим, что устанавливали барную стойку и поднос в первом зале, то девочкам, что протирали посуду во втором. Зашиваетесь, Сонь, спросила я, подойдя к девушке. Да, я уже без ног, Кира Алексеевна. Здравствуйте, Софья признёу Сёрлов позади меня. Здравствуйте, Артём Сергеевич, ответила Софья, тут же взбодрившись и стрельнув глазками в сторону начальника. Мне вот уже становится интересно. Есть ли хоть одна женщина, которая не растекается лужицей при виде Орлова? Ему даже наша ворчливая уборщица баба Валя чуть ли не в ноги кланяется, приветствуя. И именно сегодня это почему-то вызывает во мне раздражение. В кафе мы пробыли уже около 2 часов, и надо было выезжать в сторону клуба. Прихватив документы для налоговой, я вышла из кабинета. Кир, нам пора. Артём подошёл ко мне, когда я искала в сумочке свой телефон. Да, сейчас, телефон найти не могу. В этот момент по узкому коридору рабочие начали проносить какие-то шкафы для кухни, и мы с Орловым оттеснились в сторону. Я даже сразу не поняла, как оказалась зажатой им в углу. От его близости перехватило дыхание, а лёгкие наполнила ароматом его парфюма, который подействовал на меня словно дурман, окутывая, поглощая и помутняя рассудок. Ты можешь сделать хоть полшага назад? Пытаясь выровнять дыхание, я подняла глаза на нависающего надо мной Артёма. Нет. Мне и так хорошо. Он заправил мою выбившуюся прядь волос за ухо. Орлов, у тебя, по-моему, секса давно не было. Весь день подкат за подкатом. Угомонись. Пригласи Вику к себе в кабинет, как в клуб приедем, сними напряжение. Проговорила, стиснув зубы от того, что моё тело уже било мелкой дрожью. Зачем мне Вика, когда тут ты в моих руках? Он притянул меня к себе за талию, заставляю упереться руками в свою грудь наверное со стороны я сейчас похожа на тех куриц которые млеют от его внимания мне до зуда в ладонях хотелось провести ими по его груди и обхватив за шею притянуть к себе от чего я уже нещадно искусала свои губы вот эта мысль промелькнувшая в голове заставила меня разозлиться поэтому привстав на цыпочки прошептала этому наглецу на ухо. Я тебе не понравлюсь, Орлов. Я меня нет делать не умею, совсем не умею. Я научу. Прыгнув от смеха, произнёс Артём: "Не стоит утруждаться. Пригласи Викторию, она профессионально решит твою проблему". Уперевшись в его грудь руками, отодвигая и от себя, протиснулась между стеной и Артёмом и направилась к кабинету чувствуя спиной его настойчивый взгляд щёки просто горели огнём оказавшись наедине с самой собой приложила к лицу похолодевшие ладони неужели я осмелилась ему это сказать это всё от того что он просто взбесил меня сегодня сначала про бельё спросил теперь это вспомнив его выражение лица после моих слов невольно улыбнулась чёрт трясёт всё до сих пор низ живота просто пульсирует мне нужен выходной и муж дома в постели срочно найдя свой телефон на столе под бумагами я вышла из кафе артём уже ждал у машины стоял прислонившись к двери и курил мы только выехали в сторону клуба когда у меня зазвонил телефон достав его из сумочки удивлённо взглянула на дисплей генка Привет. Привет, Кир. Как у вас дела? Да ничего, Кир, потихоньку. Я вот чего звоню. Мы квартиру собирались покупать. Да. Олег говорил. Кир. Он как-то замялся. Э-э, ты извини меня. Ну вы не могли бы долг отдать? Нам сейчас эта сумма бы очень помогла. А разве Олег не рассчитался с тобой? Он говорил, что в начале сентября тебе отдаст. Я внутренне напряглась. Он обещал в первых числах, но завтра уже тридцатые. Деньги он так и не принес и на телефон не отвечает. Как понимаю, он просто меня игнорит. Ну а пятьдесят тысяч — это не пятьсот рублей, сама понимаешь. Пятьдесят тысяч? Ген, мы у вас тридцать занимали. Я точно помню суммы. Я даже записывала в блокноте, у кого и сколько, чтобы потом не возникало вопросов. Только Олег же ещё потом 20 брал, когда ты на лечение была в Израиле. А то удивление я не сразу сообразила, что ответить. Об этом мне ничего не было известно. Ясно. Ген, у меня зарплата послезавтра. Подойдёшь ко мне на работу, я тебе отдам всю сумму. Адрес сейчас сообщением скину. Проговорила я в трубку, а сама уже думала над тем, что надо позвонить Олегу и задать пару не совсем приятных для него вопросов. «Хорошо, Кир. Ты прости, что я так в наглую позвонил, потребовал. Просто нам правда они сейчас очень нужны». «Не волнуйся. Я все понимаю. Передавай Вале привет от меня». «Хорошо. Спасибо, Кир». «Проблемы?» Спросил Артём, как только я отложила телефон. Так, мелочи. Мелочи в 50 штук. Это долг знакомому, занимали на первые операции. Всё оставшуюся дорогу до клуба я обдумывала эту ситуацию и нервно покручивала телефон в руках. Хотелось сразу позвонить Олегу и устроить ему разбор полётов, но делать это при Артёме не хотелось. Мои отношения с мужем касаются только меня и Олега. Как только я оказалась в своём кабинете, сразу набрала номер мужа. Кир, я занят, давай позже. Не смей бросать трубку, Белов. Мне Генка звонил. Блять, Кир. Выругался Заковыристов в сторону, видимо, отставив телефон подальше. Но слышно всё равно было хорошо. Олег, у меня несколько вопросов. Во-первых, Почему ты не брал трубку, когда он тебе звонил? Кир. Ну, взял бы я. И что бы это изменило? Денег-то у меня всё равно не было. Раздражённо ответил, словно это его оправдывало. Это некрасиво, понимаешь? Ты обещал отдать в первых числах, а в итоге прячешься как крыса. Тебе ничего не стоило принять вызов и честно сказать, что пока денег нет. Кир. Ты выражение-то выбирай. Выражение? Да плевать я хотела на выражение. Вопрос номер два. Зачем ты занимал еще двадцать тысяч у него, поверх тех тридцати? И почему я только сейчас об этом узнаю? За долги по коммунальным не заплатить. В магазине на то время совсем все плохо было. Давай дома поговорим об этом. А мне об этом ты не мог сказать? Зачем, Кир? Ты на то время в Израиле была. Я думал, что успею рассчитаться. Твоё ж мать, Олег, так нельзя, понимаешь? Я даже боюсь представить, о чём я ещё не знаю. Хватит диктаторов включать. Я сам во всём разберусь. Разберёшься? Я вижу, как ты разбираешься. Послезавтра я отдам Генке долг за зарплаты, а ты оплатишь счета. — За интернет, по коммунальным услугам и электроэнергии. Уже квитанции пришли. — Кир. Слушать дальше оправдания мужа мне не хотелось, и я сбросила вызов. Повернулась к рабочему столу, только сейчас замечая, что в дверях стоит Артем. — Вам, мама, не говорила, Артем Сергеевич, что подслушивать неприлично? Я опустилась в кресло за рабочим столом. — Не хотел отвлекать. Держи. Он положил мне на стол конверт, а сам развалился в кресле напротив. Что это? кивнула я в сторону стола. Твои премиальные за месяц на карту придёт только оклад. Взяв в руки конверт, заглянула внутрь. Тут много, Артём. Нет, с учётом всех сверхурочных и выходов в выходные, всё верно. Можешь сама пересчитать. Я тяжело выдохнула, прикрывая на секунду глаза и потирая ладонью лоб. Понимаю, что снова принимаю от него помощь, пусть и вот так завуалировано поданную. Он снова приходит на помощь, и мне становится ужасно неудобно перед ним. Что у нас по документации и налоговой? Всё готово. Да, осталось ещё раз проверить, и завтра можем с утра отвезти. Замечательно. Ты чего загрустила? Да нет, всё нормально. Точно? Да. И если тебе будет необходима помощь, говори. Орлов встал со своего места. Артём, ты мне помог больше, чем кто-либо другой. У меня язык не повернётся озвучить просьбу к тебе. Он склонился над моим столом, опираясь руками о столешницу. Когда могу я попросить кое-что у тебя? Конечно. Улыбайся. Тебе это очень идёт. Мои губы тут же растянулись в благодарной улыбке от этой нелепой просьбы. Артём тоже улыбнулся. Не засиживайся допоздна. У нас завтра открытие, и утром надо в налоговую. Хорошо. Он вышел из моего кабинета, а я занялась работой пытаясь не думать ни о Болеге, ни об Артёме